Забегая несколько вперед, скажу, что такая скученность населения камер продолжалась лишь до Нового года. Сентябрь-декабрь 1937 года были вершиной волны массовых арестов. Сразу же началась и массовая фильтрация забранных. На допросы, теперь не только ночью, но и днем, водили людей пачками. Раз в неделю, вечером по субботам, являлся корпусной со списком в руках и оглашал фамилии – такие-то и такие-то собираться с вещами. Обыкновенно партии эти заключали в себе человек 20 и были предназначены к отправке в дальние лагеря. Отправляли их из разных камер в большую распределительную этапную камеру в здании бывшей тюремной церкви посередине двора и оттуда уже большой партии в сотни человек на поезда для следования по этапу в лагеря. О том, что 99,9% из них были люди ни в чем не повинные, говорить не приходится. Осуждены были они быстрым Шемякиным судом после двух-трех допросов, чаще всего по статье 58 пункту 10, за контрреволюционные разговоры. Достаточно было любой анонимки, написанной по злобе, чтобы людей хватали направо и налево. Потом разберемся. И разбирались в два счета. На волю не выходил никто, Быть может, один из тысяч, а остальные шли партиями этапным порядком дополнять собою число египетских рабов в далеких лагерях. Приток новых арестованных происходил ежедневно, но утечка превышала этот приток. В течение трех последних месяцев 1937 года число обитателей нашей камеры номер 45 постепенно уменьшалось. Из 140 на 1 октября нас осталось через месяц лишь 110 – А к новому 1938 году число наше стабилизировалось. Нас осталось 80, крепко засевших в тюрьме по более серьезным обвинениям. Шпионаж, вредительство, троцкизм, терроризм, организации. Число это незначительно колебалось. То от прихода новых заключенных, то от ухода старых. Так продолжалось все то время, пока я пробыл в этой камере номер 45 до начала апреля 1938 года». 80 человек после 140, да ведь эта земля обетованная. Есть старый-престарый анекдот о бедном местечковом еврее, обитавшем с женою и шестью детьми в тесной халупе и жаловавшемуся Равину на свою горькую и тесную жизнь. Мудрый раввин приказал, «Возьми в свою халупу еще и козу и приходи через неделю». Еврей взял козу и через неделю пришел к раввину с еще горшей жалобой. раввин велел. возьми в халупу еще и корову. Взял, через неделю пришел в полном отчаянии, жить стало совсем невозможно. Тогда равин сказал, убери козу. Убрал, немного полегчало. Еще через неделю равин велел, убери корову. Убрал и пришел к Раввину сияющий, так просторно и хорошо стало жить ему с семьей в прежней тесной халупе, точно в землю обетованную попал». Когда я в 1933 году мимолетно попал в общую камеру Бутырской тюрьмы, густо населенную семью-десятью двумя несчастными людьми, то мне она показалась непривычкой одним из кругов дантово ада. Тогда я еще не испытал на себе, что значит жить в камере такого же размера с населением вдвое большим. Теперь же, когда нас осталось всего, всего человек 80, а это на 20 до нормальных места... как стало просторно и хорошо. Правда, по-прежнему приходилось и впрессовываться, и поворачиваться на 180 градусов, ибо разрядилось главным образом население метро. Но какое же сравнение с прежним? Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее, возгласил около этого времени товарищ Сталин во все советское всеуслышание. А к тому же, к Новому году администрация тюрьмы сделала нам неожиданный подарок. В один прекрасный вечер широко распахнулась дверь камеры и дежурный по коридору стал бросать нам тюфяк за тюфяком. Радость была неописуемая. Нам выдали мочальные тюфяки в холчевых мешках, по расчету два тюфяка на трех человек и по одеялу на каждого человека. Мы густо устелили тюфяками нары. Спать было по-прежнему тесно, но бока уже не болели. Вообще должен отдать полную справедливость администрации тюрьмы. Она образцово справилась с трудной, поставленной перед ней ежовскими сынами задачей – организовать жизнь в тюрьме.